Глава 4. Бобрусский район Могилевской области, БССР. 16 августа 1941 года, 4.40. Еще раз запомните, парни, на раз-два здесь сработать не получится. Командир прошелся вдоль нашего короткого строя. Точный расчет и связь. Мы им, Саша кивнул, настоящих в некотором отдалении от группы Тотана с Дельцем и двух новичков, приходька и Соколова. Они нам попрыгали. На этот раз мы оделись в свое. Кроме флектарного комплекта, на мне был надет желез, прикрепленный к нему нагрудной кобурой в цвет, в который отлично влез мой браунинг. За спиной бэк в родном чехле. В пережитых старшиной подсумках два диска от ППД и пара немецких гранат. Но это так, на всякий случай. Нынче у нас время ножей и веревок. План, придуманный Сашей, на первый взгляд прост, как мычание. Ликвидировать поисковую группу немцев и покинуть здешние, ставшие такими негостеприимными края с максимально возможной скоростью что может быть проще, казалось бы. Вот только после пары часов наблюдений за противником выяснилось несколько не очень приятных моментов. До городца, где немцы разместили подстраховку в виде моторизованной пехотной роты, ровно 3 километра. И хотя выстрелы там могут и не засечь, задачу нашу это нисколько не упрощает. По дороге мотаются туда-сюда, Минимум два патруля на машинах, а сил, чтобы их перехватить, у нас нет. К тому же были бы тыловики обычные, солдаты охранных дивизий. Так нет. Элита вермахта. Воины Великой Германии. Алик даже за голову схватился, а потом вывалил на столько информации, что фермеру пришлось его прервать. — Стоп, стоп, стоп. Ты коротко скажи. — Чем они от остальных фрицев-то отличаются? — Подготовкой, слаженностью и дисциплиной. — Эсэсманы тоже ими славились. И где они? — Люк презрительно скривил губы. — Эти армейцы. И они действительно умеют воевать, а не только стену лбом проламывать, — не сдавался Алик. — Тотан, ты тут рекламой не занимаешься, а то я тебя... Немцефила, знаю, фермер показал Алику кулак. Скажи лучше, они, служаки, правильные или как? Командира интересовали более конкретные и приземленные вещи. Будь уверен, Саша, эти на посту не заснут. Получается, орлы, что стрелять нам нельзя, ни в коем разе. Фермер цыкнул зубом. Иначе всю красоту попортим. — Спокойный отход превратим в гонку со смертью. — Ну, если вы готовы в «Рэмбов» поиграть, я вас в эфире прикрою, — вступил в разговор бродяга. — Как? — Вы выходите на позиции незадолго до их штатного сеанса связи. Даете мне сигнал и начинаете резать немчуру со всем молодежным энтузиазмом. Я отбиваю радиограмму в центр, благо все равно нужно. Короткую минут на пять. Наши фрицы возбуждаются и начинают пеленговать, одновременно вырубая свою рацию. Помехи им не нужны, а благодарность от командования получать хочется. Я на их частоте даю записанный последний сеанс. Вот так-то так. То есть, вначале мы снимаем внешние посты, а как начнутся радостные пляски по поводу обнаружения, нехороших русских диверсантов, режем всех от всей широкой нашей души. Фермер перестал хмуриться. — Именно так? — А давайте я вместо старого в эфир выйду, — предложил тотан. Да он в пив-пахах всякого лучше меня будет, а с рацией я уже освоился. — Так и сделаем. С тобой пойдут трофейные и док. Тонкая стрелка часов скользнулась с семнадцатого деления на 18-е. Пора. Мои немцы народ смирный. Службу тащат спокойно, не дергаются. Уже с четверть часа с верхнего этажа амбара доносятся характерные свистящие шипящие звуки. Договорились спать по очереди. «Верно. А чего им опасаться, особенно если принять во внимание, что их пост ближний к дороге, по которой раз в полтора часа проезжают патрульные машины?» «Осторожно цепляюсь за ошкуренное бревно, приспособленное как откос для поддержания настила. Подтягиваюсь и закидываю ноги вверх. Теперь я словно военно-полевой ленивец вешу вниз головой. Можно только порадоваться» что за два военных месяца физическая форма серьезно улучшилась. Медленно и печально начинают движение вверх, и хорошо бы второй под рулады своего товарища задремал десять сантиметров, двадцать полметра, перед лицом, присыпанной прошлогодним сеном, жердина Стила. До немцев дозорных метра три, а мне еще к ним вылезти надо. Автомат пришлось оставить внизу. Уж более неудобная бандура для подобной акробатики. Но пистолет при мне, так что в случае накладки выход будет. Тем более, что стрелять придется на коротке и в помещении. Стены и сено звук приглушат, хотя, конечно, лучше вовсе обойтись без стрельбы. Уцепившись левой рукой за настил, начинаю выбираться наверх. Хорошо, что сена на втором этаже еще много. Его кучи скрывают меня до поры до времени. Уберев ноги в откос, делаю несколько качающихся движений, примеряясь. И раз, и два, и три. Сильно толкаюсь ногами и оказываюсь на помосте. Оборот, другой, третий. Тревогу никто не понимает. «Кто это? Эй!» — спрашивает один из немцев, приставая со своего места. «Так и есть! Задремал на пару со своим корешем. Ну да, поздно уже!» Фринц потянулся за своим карабином. «Тебе бы хоть на пару секунд раньше чухнуться, а теперь точно не успеешь. ружье твое выставлено наружу!» Я еще на подходе срисовал. А так быстро ты, милдруг, его теперь не достанешь и тем более не развернешь. А вот я инерцию использую в своих интересах. Еще полоборота и с положения на спине я бью Ганса обеими ногами в грудь. Хруст, сдавленный степень часовой валится на сено. Причем он отлетел не в сторону, а именно мешком осел на землю. Значит, удар, как часто говорят рукопашники, весь ушел внутрь. Второй шевельнулся, или мне показалось? Ах, какая сейчас разница! Наваливаясь на сонного солдата сверху, выдергиваю угнежен клинок и через пару мгновений нерадивый часовой булькает располосованным горлом.